Мадемуазель, мадемуазель, живу зампри, выходите скорее. Мадемуазель, я вас умоляю. Мы перешли все границы. Мадемуазель, пардон, мадам, в моем доме, жена, дети. О, какая пухленькая ручка. Мадам, я вас умоляю. Войдите в мое положение. Жена, дети, в моем доме. Умоляю вас, выходите скорее, адорабль! Что, что, что, что, что, что, что угодно? О, мой где? как что мне угодно! Что вам угодно, у меня в постели? У вас в постели? «Шкомпромпане, понимаю, где я, собственно, нахожусь сейчас?» «Сейчас? В моем доме на улице Прованс?» «Ерунда! Я живу близ Адыона. «И что из этого вытекает?» «Пока ничего!» «Дит Сильвупле, Каким образом я попал к вам в кровать?» «Это я? Это я должен вам объяснять?» «А кто же? На каком основании вы держите меня здесь в плену?» Какое вы имеете на это право в правом государстве? Позвольте, миссии, позвольте. Я позволю. О, Атасъл, по-моему, я хочу пить. Горсон, воды живо. Боже, я же к тому еще и Горсон. Как да? кошмар, так откуда взялось это животное, этот говорящий шкаф, с этим грам амбалы. Прошу. Позвольте, месье, позвольте. Скажите, вы вчера не принимали участие в торжествах в ресторане в ифурово -Жижане? Вы не обедали там? Обедал? А вам, собственно, какое-то этого дело? Значит, вы закончили училище подполковника Лабуди. Я тоже там учился, месье. Да что Ну да. Вы? Ну да. Значит, мы оба лабудийцы, теперь все объясняется. О, месье, позвольте представиться. Ламглюме, Оскар, Ламглюме. О, помню, ну как не помню, Билла, я в Местендю! <связь> Боже! О, Боже, мы же с тобой сидели на одной скамейке. Ну, да, как твое так. имя? Ты меня еще списывал и забыл, как зовут. Точно, -руа. как. Точно, Жофрик, <свист> точно. Боже, как я рад. Сколько лет прошло. Ну, Жофрик. Дай пожать твою руку. Как ну, я рад. Боже, какое <свист> счастье. <свист> Жофрик, Боже. Какой у него теперь, однако, красный нос. Ну, давай поцелуемся. Я очень, я очень ровно. рад. Боже, как я рад! Мы же с тобой ведь оба, жовник, лабудийцы! Что выше всякого богатства? Для лабудийцев это братство! И значит, всюду и всегда Хранить его должны мы либо Zabudila buda, zabudila buda, zabudila buda, zabudila buda. Ha A ich zabudzie, kto godna. No, na Лабудило буда. Лабудило буда. Лабудило буда. Лабудило буда. Лабудило буда. Ах эти годы кровопийцы. Да! От них стареют Ну что же и на том. Спасибо. Лабудило буда, лабудило буда. Лабудило буда, лабудило буда. Laputa, Laputa, Laputii, Laputa, Laputii, Осик! Да, спроси меня, как я себя чувствую. Жофрик, как ты себя чувствуешь? И не спрашивай. Но объясни мне, каким образом ты оказался у меня в постели. А вот это Осик, я решительно не Да? Должен тебе сказать, что до середины обеда, когда подали рыбу, я все помню. А после рыбы ничего. «Жофрик, я и до рыбы ничего». Да. Да, да, да. Слушай, Осик, <сёк> а интересно, что мы с тобой делали потом? Не помню. Помню только, что я потерял зонтик. Зонтик был ручка с обезьяней головой. Ой, слушай, Осик, а я куда-то свой платок задевал? Что вот. ты говоришь? Да. Жоврик, я надеюсь, ты не собираешься покидать меня. Это в каком смысле? Ну, ты, конечно, позавтракаешь со мною в моем доме, в кругу моей семьи. А, сюда! Мальчик, Мальчик, <сёк> позвольте, позвольте, миссия, где ключи от моего винного погреба. А, это дело, <сёк> это <сёк> дело. <сёк> Что? Жофрик, косточки от вишен? Да. О, постой. А у меня отслив. Странно, откуда у нас это, Жофрик? Да, интересно знать, откуда. откуда? У тебя сколько? Не скажу. Да у меня все равно боль. Нет у меня боль. Нет у меня же. Нет, Нет у меня. М... Боже, какой у него теперь однако красный а, нос. А, а, а, а, <свят> как только говорят про я все время чихаю. Без я я вычистил ваше платье. Да, вот и хозяин второго сюртука, я С вас 150 франков за чистку. Получишь, получишь. Ой, чуть не забыл. я еще 5%. Что-что? Э, 5%. Президенту всей даши Франции пампа как пам пам пам па месье какшю Жюль, это не совсем ясно, да? но поставь третий прибор. Ага. Месье монумент будет завтракать с нами. Да? Месье, я вам рад. пам, -пам, -пам, -пам, -пам, -пам, -пам, -пам, -пам. Жофрик, я познакомлю тебя сейчас с моей женой. О, блин! Прекрасно. Лосик. Только смотри, не полслова о вчерашнем обеде. Ни слова я, ров, прошу ров, молочу, я, я, я, я прошу тебя. Я прошу тебя Как ты живешь? Надо полагать, прекрасно устроил свою жизнь. Ведь ты все время был первым учеником среди нас. И первым кончиком. Да, Осик, я на судьбу жаловаться да, не могу. Да, я теперь шеф, так сказать... Полка. Нет, бери выше шеф. Департамента. Еще выше шеф. Дивизии. Шеф-повар. В ресторане «Макдональдс». Повар? Боже, повар, как глупо вышло, что я пригласил его завтракать. Ну ладно, скоро мы будем садиться за стол, а то мне некогда сегодня вечером уезжаю из Парижа. Как ты уезжаешь, Жофри, как жаль, куда? В Швейцарии. Бедняжка. Мне предложили новую должность. Бедняжка, Жофрик, очень жаль, мы только что встретились, возобновили знакомство и вдруг. Место великолепное, превосходный контракт Позволь, позволь, позволь, позволь. А что такое у меня с руками? Удивительно. Нет ничего удивительного для повара. О, постой, постой, да у тебя тоже, смотри. Да, и у меня тоже руки черные, а? совсем черные. А? Что за дьявольщина жофрик?